Издательство Бомбора. Океан книг Наталья Андрианова. Мифы и легенды Москвы для детей от 8 до 10 лет. Гордей. Хм, мне показалось или промелькнуло привидение? Ворон. Кар-кар, какой ты внимательный мой юный друг. В Москве и вправду немало мистики. Гордей. Что? Где? Ворон, вы обращаетесь ко мне? Ворон. Безусловно, к вам. Вижу, вы заинтересованы узнать самые страшные тайны столицы. Что же, вперед, я все покажу. Легенды о Москве, боярине Кучке и Юрии Долгоруком. «Я думал, что говорящие вороны только в сказках Андерсона, а тут...» «Мудрость приходит с годами, Каркхе. Для твоего возраста обманываться — вполне обычное явление, мой юный друг. Чувствую, что я появился в твоей жизни не случайно». «Да, я тоже так считаю. Мне подсказывает моя детективная э -э интуиция». «Обожаю различные тайны». «Если так, молодой человек, то вы точно обратились по адресу. Если не возражаете, перейдем на «ты». «Конечно!» «Я стану твоим проводником в мире легенд и мистических историй столицы. Мы побываем в удивительных местах, которые могут навевать ужас или поражать своим волшебством». У Гордея даже мурашки побежали от предвкушения того, «Какое приключение ему выпало? Вот это подарок судьбы!» И наш герой сразу же начал с важного вопроса. «Интересно, а при каких обстоятельствах появилась Москва?» «Ты мыслишь очень правильно, Кекар. «История с ее созданием весьма непростая и даже кровавая. Не боишься?» У Гордея засверкали глаза. «Нет!» «Наоборот, обожаю пощекотать нервы». «Главное не играть на них своим родителям», — усмехнулся ворон. «Тогда слушай. Было это в далекие времена, в XII веке. Русь тогда представляла собой раздробленные княжества, имевшие одну православную веру, один язык и общее управление разными ветвями династии Рюриковичей. «Знаю, знаю их». Они произошли от Рюрика, которого позвали к себе Новгородцы, произнес Гордей. А ты не зря ходишь в школу, Кекар. Князем Ростово-Суздальским в то время был Юрий Долгорукий. Памятник Юрию Долгорукому находится в сердце столицы на Тверской площади напротив мэрии. Его возвели в 1954 году по проекту скульптора Сергея Орлова. Бронзовая фигура великого русского князя с распростертой рукой и на коне словно указывает на то место, где в будущем расцвела столица России. На барельефе постамента табличка со словами «Основателю Москвы Юрию Долгорукому». Годом рождения столицы считается 1147 год. С этой легендарной личностью связана одна история. В один прекрасный день Долгорукий со своей свитой ехал из Киева к себе во Владимир. В северо-восточной Руси тогда были сплошные леса до да болота. Остановились на привал, и где-то над болотной тиной случилось князю видение огромного чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть, пестрая многих цветов. Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, словно туман утренний. Спросил Долгорукий у своего мудрого ведуна, что за чудо такое. Тот ответил, что в этих местах встанет град-привелик-треуголин и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех племен и народов. Рядом с этим местом, между сегодняшними Лубянской площадью и Сретенскими воротами, находилось поселение Кучкова. Название происходило от владельца Степана Кучки, который был большим гордецом и считал себя чуть ли не государем. Долгорукий приехал в его вотчину. Владелец, не почти великого князя, подобающего честью, кичился своим превосходством, мол, скоро станет вровень с Долгоруким. Тогда князь, заподозрив Кучку в сговоре с новгородцами, повелел того боярина ухватить и смерти предать. После непродолжительного боя дружина князя через главные ворота ворвалась в город, а кучка через малые ворота с остатком воинов бежал в леса, где был вскоре настигнут и убит преследователями. Какие страсти! присвистнул Гордей. Это еще не конец страшной истории. Кучкова перешло во владение Долгорукова. И чуть позже данные места стали называть Москвой по названию реки. Что же касается детей Степана Кучки, то к ним Долгоруки отнесся милостиво, говоря, что они не виноваты в преступлении своего отца. Дочь опального боярина была выдана замуж за сына Долгорукова Андрея Боголюбского, а сыновья Еким и Петр стали слугами княжича. Но в те времена была принята кровная месть. Что за ужасы? За убийство человека полагалась расправа в виде смерти для убийцы со стороны семьи погибшего. Жизнь за жизнь? Именно, Кекар. Долгие годы про этот страшный обычай никто из Кучковичей не вспоминал. Яким и Петр были приближенными Андрея Боголюбского, но власть застила им глаза. Когда Яким совершил злодеяние, князь казнил его, и в душе Петра осталось лишь одно желание — отомстить за смерть отца и брата. Он собрал единомышленников, бояр, которые были очень недовольны правлением Андрея Боголюбского. Заговорщики подговорили ключника, того, кто ведал продовольствие мук князя, Анбала, чтобы тот украл меч князя. Хотя Андрей был уже в преклонном возрасте, но обладал огромной силой, и супостаты боялись, что не смогут его погубить. Перед преступлением они спустились в погреб и выпили вина для храбрости. В итоге злодеи ворвались в покои князя. Тот не смог полноценно защититься, так как не было меча. Однако дрался, как лев. К сожалению, убийцы завершили свое жуткое дело. Андрей Боголюбский погиб. «А что же с Кучковичами?» — полюбопытствовал Гордей. Ворон Прохор откашлялся и прокаркался. Слишком долгие речи сушили его птичье горло. А потом продолжил. После убийства князя в его резиденции Боголюбова наступил хаос. Все как с ума сошли громили дома бояр и знати. Но один из верных слуг князя чудом уцелел и побежал к его брату Даниилу в Киев рассказать о случившемся. В итоге тот пошел на Москву с большим войском. Жители выдали ему Кучковичей. Улита с братьями были казнены, а тела их положены в берестяные кораба и пущены в озеро. Говорят, эти кораба до сих пор всплывают по ночам на поверхность, ибо таковых злодеев ни земля, ни вода принять не хотят. А князь Андрей Боголюбский причислен к лику святых как мученик. Гордий лишь покачал головой. В истории русской было много странных и ужасных событий.